Как разорившемуся человеку неприятно думать о богачах. Я слишком устала, мама, я не могу разговаривать с чужими людьми. — Как хочешь, милая, — поспешно сказала госпожа Георгеску. Она тотчас насторожилась. Уж не связано ли Муся с делом? Госпожа Георгеску страстно любила детей. Мишеля с легким оттенком пренебрежения, жюльет без этого оттенка. Отчаянный поступок дочери поверг ее в совершенный ужас. Она ничего не понимала. В ее время жили гораздо больше. У нее самой молодость была довольно бурная, но никто с собой не кончал. То объяснение, что после войны пошли какие-то новые люди, в особенности новая молодежь, в обществе еще придумано не было. «Как хочешь, милая», — Но если кого принять, то, по-моему, все-таки ее. Она приезжала чуть ли не каждый день и справлялась по телефону постоянно. Хорошо, я приму ее, но не теперь, а позднее. Разумеется, моя милая, когда ты захочешь. Потом Жульет подумала, что Муся объяснит ревностью ее уклонение от встреч Да я и в самом деле... Ревновала до того разговора на берегу моря. Дня через два после того Жюльетт попросила мать сказать госпоже Клервиль, что будет рада ее видеть. Она встретила Мусю, приготовленной заранее ласковой болезненной улыбкой, и поздоровалась особенно слабым голосом. Этой слабостью Жюльетт инстинктивно защищалась от интимной беседы. Хотела на свою слабость скоро и сослаться, чтобы положить конец разговору. В комнате стоял легкий приятный запах одеколона и лавровишневых капель. Муся и совсем пришла в себя. Исхудавшее матово-бледное лицо, болезненный вид, блестящие измученные глаза жильетт поразили Мусь. Она быстрыми шагами подошла к постели больной... И горячо ее поцеловала. Обе подготовили слова, с которых надо начать разговор. И обе этих слов не сказали. Можно сесть к вам на постель. Я так рада вас видеть. Я тоже. Обеим стало легче. Нет, она не враг, — подумала Жюльет. И, может быть, в самом деле есть искренние друзья. Но вы знаете, это вам идет. Вы прямо помолодели. — А ведь вам это начинало быть нужным, правда? — Нет, я вас давно такой хорошенькой не видела. — Это фарфоровое лицо, — смеясь говорила Муся, твердо зная, что такие слова и на смертном одре радуют и утешают женщин. — Но как вы себя чувствуете? Она говорила так, точно болезнь Жюльетт была совершенно естественной. Именно этот тон облегчил их встречу. Жюльетта отвечала слабым голосом, больше потому, что так сказала первые слова. Но разговор уже ее пугал. Конечно, перед ней был не враг. Да, она тут ни при чем, и мне не тяжело видеть ее. Чтобы дать себе передышку, она спросила о Вите. Я была так поражена, когда мне это сообщили, но он хорошо сделал. Господи, почему хорошо? Что вы говорите, моя милая? Это был его долг? Ах, это был его долг, я и забыла. Но если его убьют, будь он тремя-четырьмя годами старше, его взяли бы на ту войну, как миллионы других молодых людей. Нет, это железная логика. Я узнаю свою Жюльет, — сказала Муся и вспомнила, что то же самое говорил когда-то Браун. Теперь мысль о Брауне была менее страшной. Вивиан тоже мне было пояснил, что это был долг Вить. Я так на него прикрикнула, что он больше не настаивал. — А вам я бы уши надрала, если б вы не были больны. Я просто ночей не сплю из-за этого поступка, а вы говорите, что он хорошо сделал. Меня, однако, удивила странная форма. Почему надо было бежать тайком от всех? У вас есть догадки? Никаких, кроме той, что я никогда его никуда не отпустила бы.